Причиной всех бед оказался день именин моей матушки. Аккурат тогда я, по милости жестокосердного капитана, ошивался без работы в живописном городе Уране. Дело в том, что до этого я служил на трехмачтовике «Оторви и брось» помощником капитана по контрабанде «Спиртного». Капитан этот отличался беспримерной грубостью. Чуть что, дубасил кулачищами, не разбирая, куда бьет. В тот раз он обрушился на меня из-за какого-то пустяка. «Расквасил мне нос». И вдобавок шандаратнул по башке складной лесенкой. Его хлебом не кормить, дай только человека помучить. Насилу удалось оградить себя от дальнейших проявлений его жестокости, в результате чего этот зверюга окривел на один глаз. Но по ребрам я его не бил. Они сами треснули, когда капитан по винтовой лестнице катился в трюм. Тут уж, извините, я ни при чем. На приличных судах принято закрывать люки крышкой. После такого обмена мнениями, ясное дело, с корабля пришлось делать ноги, Вот и очутился я среди красот урана. Без гроша и без документов. Бюрократия, давний мой недруг, лишила меня этого важного для любого матроса приложения. По счастью, кое-кто из моих дружков-приятелей и партнеров по бизнесу в данный момент пребывали на свободе и, будучи приверженцами античного искусства, обосновались на окраине урана в цистерне водосборники, уцелевшие аж с времен древнего Карфагена. Эти подробности я узнал от Чербана Хопкинса, когда мы с ним ненароком столкнулись у знакомого барыги. Чурбан Хопкинс был коренастый, плотный, но не толстый. В ходе давней дружеской размолвки ему заехали в физиономию чем-то тяжелым, отчего нос сплющился и приобрел вечно сияющий багровый оттенок. Хрипатый голос дополнял его симпатичный облик. Цилиндр он носил сдвинутым на затылок, курил подозрительно короткие сигары, явно подобранные чужие окурки, а косолапости его мог бы позавидовать медведь. Он первым засек меня в толпе и дружески хлопнул по плечу, затем помог подняться и отряхнул с моей одежды пыль. «Привет, Аковалок!» «Чурбан, дружище!» — радостно возопил я. «Тебя послало мне само небо! У меня нет крыши над головой, а в кармане всего 10 франков, которые я выручил за продажу капитанской штормовки. Не расстраивайся, парень, выше голову!» Подбодрил он меня, как обычно громко и радушно. «Это горе не беда!» «Значит, я могу на тебя рассчитывать?» «Что за дурацкий вопрос, друзья мои или нет?» «Итак, сперва пропьем твои десять франков, а там посмотрим. Топай за мной». «Вот это я понимаю, друг. Во имя дружбы готов пожертвовать последним. И джентльмен к тому же». Матросской службой он гнушался, деньгами разбрасывался с легкостью и был большим почитателем прекрасного пола. По роду занятий причислял себя к карантье и безостановочно странствовал по свету, поскольку некоему ретивому инспектору уголовной полиции стемяшилось рассылать во все края сведения о славном прошлом Хопкинса. Мы пропили десять франков и двинулись к выходу. «Не бери в голову!» — утешил меня Хопкинс, уже после того, как бармен не позволил нам удалиться через холодильник и направил в сторону двери. «Поселишься у меня, а там, глядишь, и дельце какой-нибудь с варганем». «Послушай», — спохватился я, — «денежки пропили, а закусить забыли? Ни о чем не заботься, пока я с тобой, вот что». Завалимся-ка мы к турецкому султану и у него перекусим. В самых первых строках я упомянул, что турецкий султан двое суток не выходил за порог, потому как у него стебрили штаны. Этим обстоятельством и решил воспользоваться Чурбан Хопкинс. Турецкий султан, прозванный так из-за большущего носа и длинных ручищ, полумертвый, валялся у себя в каюте на барже. Баржу эту должны были перегнать в сухой док, ну, чтобы до тех пор ее не растащили по досочкам, наняли охранником турецкого султана за крышу над головой и 200 франков по окончании службы. Однако недели две назад он напился до бесчувствия, и пока дрых, у него стянули штаны. С тех пор султан вылезал из своей берлоги только по ночам и, замотавшись пестрой скатертью, расхаживал по городу, как калиф гарун рашид Чурбан Хопкинс сделал турецкому султану следующее предложение — выдавать на прокат свои брюки с почасовой оплатой полтора франка, наподобие такции наемных автомобилей, или же на целый вечер с вознаграждением аккорда в виде семи франков и ужина на две персоны. Жертва кражи затянулся сигаретой. Вот что милейший заявил он. Так уж и быть, получишь четыре франка, если в придачу к штанам дашь поносить и свою рубашку. Не стану описывать рубашку Хопкинса требование турецкого султана станет понятным если учесть что у него самого вообще никакой рубахи не было в комплекте за 8 франков не нравится не бери обменявшись оскорбительными для чести джентльмена репликами стороны наконец пришли к соглашению 640 с оплатой задним числом хопкинс вручил султану свои брюки